Глава вторая. Ветры добрые могущественны. Небудь их ж и з н ь о битателей леса стало бы сущим м у ч е н и е м Ветры приносят звуки и запахи, которые говорят лисам обо всем: о наступлении п о р ы любви, о подстерегающей опасности, о том, где скрывается добыча, когда ожидается дождь. По звукам и запахам лиса распознают деревья, кусты и травы. Мир для них прежде всего море звуков и запахов, а каждый ветер — это милостивое божество. Скалы и деревья тихонько на шептывают его имя, им вторят воды рек и озер. Ветры дыхание жизни, без них она так же н е в о з м о ж н а как без солнца и луны. Далеко-далеко на краю земли в мифической стране именуемой за п р е д е л ь е Стоит целый лес полых деревьев. Ветры носятся между их ссохших стволов, ночуя в глубоких дуплах. Такова их обитель, дворец ветров. Дул завывай, белый ледяной ветер. В конце дня на землю спустилась холодная тьма. Все предметы обрели острые углы, и то, что было мягким, стало вдруг хрупким и ломким. Как и всегда, в пору владычества завывая, в животах лис словно терлись мелкие камешки и легкие их горели. Стояла ночь, и Оха неспешно проделала обязательный ритуал, сопутствующий выходу из норы. Эти тщательно продуманные действия помогали лисице удостовериться, что снаружи ее не п о д к р а у л и в а е т враг, и обеспечивали сохранность жилища. Она лизнула нос. И подставила его холодному дуновению, проверяя силу и направление ветра. Ветер принес множество запахов, каждый из которых л и с и ц а мгновенно распознавала. Запахов человека и собаки среди них не было. Скоро е Ха уверилась в том, что выходить можно, и в ы с у н а л а с ь наружу. Промерзший насквозь мир замер в оцепенении. с к о р е после п о р ы любви установилась настоящая зима. Точно совокупление лис послужило сигналом для разошедшейся стужи. Залитые лунным светом деревья едва слышно вздыхали. Лисица завертела головой, вновь принюхиваясь к запахам и прислушиваясь к звукам, что принес в своих прозрачных руках завывай, а потом она проворной р ы с ц о й устремилась краем чаще в свой открытую пустошь. Луна к р а л а с ь п о н е б у вслед за лисицей. Заливая все вокруг призрачным светом. Еще когда Оха была лисенком, мать рассказывала ей, что в Луне живет душа Солнца. Давным-давно, в самом начале мира, не было ни дня, ни ночи, и первые жители Земли из полины подобные великому Ао двуполому лису Лисице и волку Сенсену двигались в о тьме, ориентируясь по звукам и запахам. Свет был им не нужен. Люди в то время не вышли еще из хаоса моря, однако они послали гиганта Грофа подготовить землю к их прибытию, наказав ему создать свет. Ведь люди с их убогим слухом и чутьем не в состоянии о х о т и т ь с я в о т ь м е Гигант развер с могучей рукой толщу земли и извлек оттуда огненный шар, который назвал солнцем. Этот шар он забросил на свод небес, но бросок был так силен что душа солнца вылетела из тела, душа эта, призрак солнца, получила имя Луны. С тех пор она по пятам за солнцем следует вокруг Земли. Сэнсэн -сэн и Ао, звери из Полины, поняли, зачем Гроф создал яркий свет. Это нужно было людям, чтобы выслеживать и убивать их. Они попытались расправиться с гигантом, но ч е т н о Гроф оказался неуязвимым, ведь он был создан не из плоти и крови, а из людской веры, и мог исчезнуть лишь когда люди разуверятся в его существовании. Оха вышла на проторенную лисью тропу, ведущую из леса Трехветров в поле вьючных лошадей. Множество других менее важных лисих ь и барсучих троп пересекало этот древний путь, но Оха ни разу не свернула. Целью ее была вода, и она следовала к ней кратчайшей дорогой. о с т у п л и сица б ы л а л е г к а я и бесшумно. Время от времени Оха останавливалась и оборачивалась, но не для того, чтобы всмотреться, не подкрадывается ли сзади враг, ведь подобно всем лисам Оха обладала слабым и ненадежным зрением, а для того, чтобы вслушаться. Оха обогнула фермерский дом, используя как прикрытие канаву, шедшую по краю обширного сада. До нее доносился запах железа, издаваемый проволочной изгородью. Примерно в полумиле по дороге, идущей к дому, шел человек. Завывай принес его запах. Уловив предупреждение, лисица залегла на влажном дне канавы и принялась наблюдать за домом. Всё её тело тихонько вибрировало. Вокруг было тихо. Но и все же, уловив легчайший далекий звук, она решила, что разумнее будет немного подождать. А возможно, она ничего не услышала и не почуяла. Тревожные звуки и запахи были неуловимы даже для лисицы. Однако неодолимое внутреннее ощущение заставило ее насторожиться. Для того, чтобы выжить дикому зверю мало чутья и сообразительности, необходимо слушаться инстинктов. Оха всегда беспрекословно повиновалась приказам своего внутреннего голоса. Она знала, они важнее голода и жажды. В отличие от людей лисица никогда не шла на поводу у собственных желаний. Желания могли подождать. И теперь, когда она ощутила тревогу, ей хотелось лишь одного — стать совершенно незаметной. Наконец она убедилась, что опасаться нечего, и продолжила путь к пруду. Оха с в я т о б л ю л а в е р н о с т ь традициям и теперь не забывала совершать по дороге один из важных ритуалов. Ритуал этот — оставление меток, как правило, редко упоминается не только в благовоспитанном л и с ь е м обществе, но даже и в разговорах между супругами, хотя добросовестно исполняется во многих жизненных ситуациях почти бессознательно. Оха время от времени помечала свой путь мочой. Если здесь вдруг окажется ахо, он поймет. Подруга проходила этой тропой совсем недавно. Оха ощущала, как промерзшая трава слегка покалывает ей лапы, и с тоской вспоминала о запасае о с е н н е м ветре, о сочных плодах и вкусных грибах, что появлялись и исчезали вместе с ним. Вдруг на одной из боковых л и с ь и х троп Она услышала шорох знакомых шагов, таких же легких, как и собственные. До нее донесся аромат, от которого, как и всегда, по телу ее пробежала приятная дрожь. Лисица замерла в ожидании, и вскоре из п о с е р е б р ё н н ы х и не м т р а в я н н ы х зарослей вышел рыжий лис. Ахо, с у п р ё к о м сказала она, ты почему выскользнул из норы в тихомолку? Почему не разбудил меня? Ты так сладко посапывала, жалко было будить. л и с склонил голову набок, а я был в саду, думал, может, крысу поймаю. Да только они уже сожрали все паданцы и теперь сидят по своим норам. А ты куда? К пруду? Пить хочется. Смотри осторожнее, в твоем положении без тебя знаю. Смотри осторожнее, повторил л и с и исчез в траве. Лишь темная шуба его мелькнула на п р о т а р ё н н о й тропе. ведущий к их н а р е а оха д в и н у л а с ь по залитым лунным светом равнинам. Вдалеке глухо ухнула сова и завывай разнес ее крик над полями и лугами. Человек, запах которого лисица учуяла раньше, теперь оставил дорогу и шел через поля прямо к лисьей тропе. Оха слышала, как промерзлая земля скрипит под подошвами его сапог. то и дело он спотыкался, а комья смёрзшейся грязи и сердито лаял себе поднос. Оха скользнула в заросли травы и припала к земле, ожидая, пока человек пройдет мимо. Он должен был пересечь ее тропу незаметную человеческому глазу. Целое облако запахов окружало его, и самым сильным среди них был запах дробовика. Лисицу защищала темнота, а человек похоже был не в себе. Люди, которые встречались ей в эти ранние предутренние часы, частенько чувствовали себя не лучшим образом. Но все же ей вовсе не хотелось, чтобы он открыл по лбу. Звуки и запахи, извергаемые ружьем, напоминали о грозе, об оглушительных раскатах грома, ослепительных вспышках молнии, о деревьях, которые на глазах превращались в обугленные пни. Когда вокруг творится такое светопреставление, трудно сохранить спокойствие и ясность рассудка. И даже если пуля тебя не заденет, со страху можно потерять голову и наделать глупостей. Человек прошел всего в нескольких футах от нее, распространяя вокруг удушливый запах дыма. Он не твердо держался на ногах, то и дело спотыкался и, наконец, растянулся во весь рост. Дробовик задребезжал по камням, а Оха з а т а и л а дыхание, ожидая, что из ружья вырвется столб пламени, а грохот пробьет в тишине ночи рваную дыру. Но ничего не было: ни шума, ни огня. Человек громко сопя носом втягивал в себя морозный воздух. Потом он тихонько заворчал и с трудом поднялся на ноги, нагнулся, нашаривая что-то на земле. Оха слышала, как он поднял свой дробовик и хрипло гавкнул на Луну. Потом он выпрямился, хотя голова его моталась туда-сюда. Человек отряхнулся, опять отрывисто гавкнул и побрел через поля. Оха сталкивалась с людьми довольно часто, но как правило они-то и знать не знали, что встречались с лисицей. От природы людям даровано острый глаз хищника, заменяющий им тонкий нюх. но со временем их инстинкты ослабли и они разучились использовать свое зрение. Много раз, завидев человека проходившего мимо, лисица замирала в испуге, уверенная, что ее заметили. Но тревога оказывалась сложной. По ее мнению, люди, эти удивительные создания, были ч е р е с ч у р п о г л о щ е н ы собственными мыслями и беспокоились о чем-то недоступном пониманию лис. Если человек шел один, на лице его з а с т ы в а л о странное рассеянное выражение, глаза были устремлены к какой-то невидимой точке, а вокруг носилось облако внушающих страх запахов. Если же людей бывало несколько, они так озабоченно перелаивались, что казалось, перевернись мир, они и ухом не поведут. Убивали они тоже как-то непонятно. Зачастую отнюдь не для того, чтобы утолить голод или утвердить свое право на т е р р и т о р и ю Нет, их побуждали пролить кровь какие-то загадочные причины. Порой они превращали убийство лис в пышное зрелище, а порой убивали их в тихомолку без лишних свидетелей. Лисица самой доводилась убивать почти каждый день. Однажды ей даже случилось устроить настоящую резню. Как-то раз они с охо проникли в птичник с цыплятами и перерезали всех его обитателей. Тогда кровавый туман застлал ей глаза, а удары собственного сердца глухо отдавались в ушах. Охат так р а с п а л и л а с ь что ей стало жарко в пушистой шубе, но она хватала и хватала все, что еще двигалось. Это было жестоко, но не бессмысленно. Просто на этот раз им повезло, и охота оказалась на редкость удачной. Закончив бойню, они захватили с собой столько цыплят, сколько смогли унести, и убрались во с в о я с е е прежде чем явился фермер. Оха прекрасно понимала: без убийства не проживешь, и при случае надо убивать как можно больше, про запас. Поэтому поведение людей вовсе не казалось ей противоестественным. Однако понять их мотивы она не могла. Приблизившись к пруду, лисица обнаружила, что поверхность его затянута ледяной коркой, которая на морозе посверкивала и искрилась. Она потыкала лед передней лапой, проверяя, насколько он прочен. Пробить лед ей не удалось, однако можно было п о л и з а т ь его. Но прежде лисица исполнила ритуальную песнь. О, вода, дающая жизнь! Вода, тело великого АО, лиса л и с и ц ы в ы ш е д ш е г о из первобытной тьмы. Очисти мой дух. Когда обряд был окончен, лисица ни на секунду не ослабляя бдительности принялась лезать лед, пока не утолила жажду. Все ее чувства были на с т о р о ж е Нельзя расслабляться, нельзя пропустить звук или запах, г о в о р я щ и й об опасности. Чтобы выжить, приходится быть внимательной. невидимой, неуловимой. На середине пруда, в окружении зарослей заиндевелого тростника, виднелся маленький островок. Там стоял птичник и оха знала, сейчас в нем спят утки. Ну, долго им спать не придется, решила лисица. Она повернула голову в сторону фермерского дома, навострив одно ухо. Дом тонул в темноте. Но она чувствовала людской запах и даже различала, как люди храпят в своем логове. Поводы для тревоги не было. Ночь дышала п о к о е м Охат так долго смотрела на птичий домик, что он расплылся у нее перед глазами. Как и все лисы, она не могла сосредоточить взгляд на неподвижном предмете. Увлекомая инстинктом, она скользнула на лед. Он потрескивал под ее лапами. Фермеры воображают, что на островках посреди пруда их у т к и в полной безопасности, но лисы отлично плавают. К тому же люди забывают, что лед делает жилище птиц доступным для любого хищника. На середине пути Оха остановилась и взглянула вниз. Чья-то расплывчатая тень уставилась на нее из-под дымчатой корки льда. Тысяца вздрогнула и, словно зачарованная, застыла на месте. Тень под о л ь д о м не давала ей двинуться. Она приковывала взгляд. Оха! На л и с и ц у смотрела тень из давних времен. Она была совсем рядом, и в то же время неизмеримое расстояние разделяло их. Но пристальный взгляд призрака под о л ь д о м обещал скорую встречу. Наконец тень отпустила оха, и та поспешила к своей цели. Стоило ей вступить на островок, утки почувствовали близость хищника и забеспокоились. Лисица бесшумно обошла вокруг птичника, проверяя передней лапой, не треснет ли где сломанная доска. Затем она также тщательно обследовала крышу. Утки все это время встревоженно переговаривались на своем языке. Оха тщательно осматривала дюйм за дюймом. Голод обострял все ее чувства. Густой красный туман застилал ей глаза, наполнял ноздри, и нестерпимое желание, разгораясь в глубине живота, подкатывало к самому кончику языка. Только бы мне найти щелочку, самую малюсенькую щелочку, твердила она про себя. И уж я туда проберусь. Рот ее был полон слюны, в мозгу метались кровавые мушки, казалось, даже дыхание ее... стало острым, как стебель осоки. Утки волновались все сильнее. Они шумно захлопали крыльями, но Оха знала, ей нечего опасаться. Нос лисицы д е р ж а л а по ветру, а чутко настороженные уши ловили малейший звук, свидетельствующий о приближении человека. Старый фермерский пес Джип доживал последние месяцы. На своем веку он повидал пятнадцать зим и пятнадцать лет, и так о д р я х л е л что почти совершенно оглох. А нос его мог уловить лишь запах мясной тушенки. Охап продолжала осматривать птичник. Она тронула лапой засов, так как знала, каким-то образом эта штука мешает войти в заветную дверь. Но то, как действует это ж е л е з я к а было выше разумения лисицы. В конце концов она поняла, что придется уйти н и с чем. На этот раз вам повезло, прошептала она, чувствуя, как рассеивается красный туман перед глазами. Только я еще вернусь. Когда-нибудь они наверняка забудут про эту железяку, или доска подгниет. Вот тогда и посмотрим. Одна из уток громко закрякала. Лисица не понимала утиного языка и не знала, был ли это крик испуга или насмешка. Странное они создание, эти домашние звери и птицы, верившие своей д у ш и людям. Для вольных обитателей лесов их поведение зачастую загадка. Внезапно со стороны фермы раздался какой-то шум. Словно вдалеке что-то с грохотом ударилось о стену, и в ночи г л у х о разнесся человеческий лай, в ы р в а в ш и й с я разом из нескольких глоток. Оха з а т а и л а с ь прижавшись к стене птичника, она лихорадочно соображала, как поступить: броситься на у т е к через пруд в поля, или переждать здесь, пока тревога не уляжется. Спасаясь бегством, она должна будет соблюдать осторожность. стоит поддаться панике и помчаться, очертя голову, оступишься и провалишься в ледяную воду. Луч света, направленный с берега, выхватил из темноты птичий островок. Оха сжалась в тени домика на волосок от предательского луча. Сердце гулко колотилось у нее в груди. Она ждала, что вот-вот выстрел разобьет тишину и отправит ее в дальний лес, место, где оказываются после смерти. Все достойные лисы. Там их встречает любовь друзей, уважение врагов. Там нет злобы и ненависти. Однако выстрела не последовало. Лисица еще долго лежала недвижно, словно примёрзнув к земле. Лишь струйка пара от ее дыхания таяла в морозном воздухе. Где-то пискнула мышь, видно попавшая в когти совы. Луна. Скрылась за тучами.